Лидочка Леонид тогда. Лидочка постучалась в окошко к бабмусе и бабнюсе, потому что у них еще горел свет, а еще потому, что ей нужно было, чтобы хоть кто-нибудь ее спас, и она теперь знала, кто может это сделать. Ленин и тетушки не сразу услышали осторожный стук, но потом встрепенулись, как обычно, одновременно. А когда увидели Лидочку, страшно переполошились, но при этом старались не подавать вида, что что-то не так. Она прошла в комнату, все так же держась за щеку, а они носились вокруг и говорили наперебой, «Заходи, Лидочка, заходи, детка!» «Ой, как мы гордились сегодня тобой, когда про медаль объявили, какая ж ты умница!» «Это ж надо! Золотая медаль, золотая!» «Да, все в зале только и говорили, у нас вон сколько лет медалистов не было никаких, а тут золотая медаль! Ты ж подумай, какая молодец и умница, и красавица! Вот родителям-то радость!» Она стояла и не сводила глаз с лёни Он как будто прирос к стулу в углу комнаты и тоже, не отрываясь, смотрел на неё. Им не надо было ничего говорить друг другу. Он боялся только одного — только бы не сорваться и не помчаться прямо сейчас к ней домой и не ударить со всей силы того, кто её обидел. Тётушки тоже мгновенно просчитали все подобные перспективы. И Муся быстро уселась на соседний стул с Лёней, преградив ему все пути к побегу. «Давай я чайку тебе налью!» — хлопотала Нюся. «Устали же, детки, всю ночь гуляли, всю ночь праздновали», сказала она и потупилась, взглянув на Лидочку. Виду той был совсем неприглядный. «Можно я умоюсь?» – тихо попросила она. «Конечно!» – встрепенулись и подскочили разом обе тетушки. «Рукомойник у нас, я знаю где». «Ага, ага, а полотенчик там свеженький висит, чистенький». «Да как чистенький, он мокрый поди, Ленька же вытирался» и правда я другой принесу пока лидочка умывалась тетушки молча буравили друг друга и леню огромными глазами и пытались говорить что-то одними губами не произнося ни звука леонид не понял вообще ничего а тетушки каким-то чудом оказывается уже успели все обсудить и договориться лидочка садись детка или может переодеться хочешь спасибо вам кивнула она и на глазах у нее показались слезы если честно очень хочу у меня тут «Пойдем со мной в спальню», — потащила ее за собой Нюся. «Платье, вижу, порвалось немножко, запачкалось. Так оно не беда. Мы мигом все поправим и выстираем, и рукавчики подправим. Будет лучше прежнего». «У меня чулки». «Чулки чинить не будем. Нечего тебе в чине находить. Снимай их долой. Коленки зеленка тебе подрисуем. До свадьбы как раз заживут. А платьишко сейчас найдем тебе». Нюся распахнула скрипучую дверь огромного гардероба. «Вот тут, гляди, мусь наша, она ж как плюшкин, никогда ничего не выбрасывает. Тут пара платьев, еще наших с ней, когда мы молоденькие были. Они надеты всего-то пару раз. Мы не часто тогда наряжались, поводов не было. Выбирай, детка, любое, какое понравится. Выбирай и забирай, если понравится. Носи на здоровье, милая». Нюся вернулась в комнату, оставив Лидочку одну. «Это что ж творится?» – шепотом сказала Муся. «Это ж кто на нее так осерчал? Ты же ее до дома проводил, да, Ленька?» «А вы откуда знаете?» Удивился он прозорливости своих бабушек-тетушек. «Да как нам не знать-то? Ты чего? Мы всегда первее всех все знаем. А уж про родного племянника тем более. Да и чего тут не знать, когда у вас не вон на глазах все написано?» «И на лбу!» — хихикнула Нюся. «Так ты ее проводил?» «Проводил», — кивнул он. «Значит, мать не лютует, едва слышно сказала Муся. «Отец с нее пылинки сдувает, он бы не тронул. Это всё мать злобствует. Господи помилуй!» Тут скрипнула половица, и на пороге появилась Лидочка. В платье в синий цветочек, волосы собраны в косу, глаза заплаканы, щека до сих пор горит. Но и сейчас он смотрел на нее и не мог оторваться. «Я побуду в вас немножко, можно?» — спросила она. «У меня у папы смена в семь часов начинается на аэродроме. Я сразу в семь к нему туда и побегу, на аэродром. Или в пол седьмого, там его подожду. Домой не пойду». «Да будь сколько хочешь». «Можешь и прилечь, и подремать, вон, на тахте, на веранде. Никто тебя там не побеспокоит». «А хочешь, я тебе еще кофту теплую принесу? Продрогла, небось. К утру-то вон, похолодала». Тетушки опять принялись галдеть наперебой, а Лида с Лёней сидели за столом и молчали. Они никого не видели и не слышали, не замечали ни усталости от бессонной ночи, ни ярко-алую щеку, ни трескотню тетушек, ни чай, который им подливали. Они только смотрели друг на друга, и им не надо было ничего больше. Всю следующую неделю они почти не расставались. Забор у Нюси и Муси так и скрипел, крыша оставалась ничениной, но тетушки и не думали сердиться. Им нравилась Лидочка. Нравилось чувство, которое как будто искрами разлеталось по воздуху, когда эти двое оказывались рядом. Они тихо радовались, что их племянник ходит таким счастливым и влюблённым. И боялись сглазить это юное, честное счастье. Чаще всего Лида с Лёней проводили время на аэродроме. Лидочкиному отцу Лёня тоже понравился. Серьёзный мальчишка, не какой-нибудь пустоголовый лодырь. Они много разговаривали, обсуждали всякое разное. И однажды Лидочкин отец даже прокатил их на своем самолете. Вот это было событие. На аэродроме как раз оказался корреспондент их местной газеты и сделал несколько снимков. А с матерью Лиды лёня так и не увиделся. Домой она его не позвала. Рассказала, что у родителей был серьезный разговор. Отец страшно рассердился, когда узнал, что мать подняла на нее руку. Та, конечно, говорила, что не собиралась бить дочь, просто у нее сдали нервы из-за Мишенькиной болезни. Но в чем-то этот конфликт даже сыграл Лидочки на пользу. Мать сдалась и согласилась отпустить ее в Москву. Поступать в МАИ. И Лидочка не могла поверить своему счастью. Они с Леней сидели на траве под деревьями и строили планы. Он все время рассказывал ей какой-то огромный и удивительный город — Москва. Рассказывал очень подробно, куда они будут ходить, в какие кафе он непременно ее поведет, в какие кинотеатры и где они будут танцевать, а где слушать стихи молодых поэтов и новую модную музыку. Лидочка смеялась и слушала его, как завороженная. «Ты так умеешь рассказывать!» восхищалась она. «Вот я слушаю тебя, и как будто везде уже побывала, как в сказке». Леонид должен был уехать уже в этот понедельник, но у Лидочки не получалось уладить дела так быстро, и тогда он остался еще на неделю, к великой радости своих тетушек. Эти две недели были, наверное, самыми счастливыми в его жизни». Следующий понедельник он ждал Лидочку на автовокзале, сжимал в руки билеты и с трудом сдерживал радость, чтобы не прыгать и кричать от счастья каждую минуту. Он уезжал в Москву с самой прекрасной девчонкой на свете. Ему удалось уговорить своих неугомонных тетушек не провожать его, и они остались дома, но долго махали ему, стоя у калитки и утирая слезы, пока он не скрылся из вида. С собой у него была тяжеленная сумка с гостинцами и одеждой. От автовокзала каждый час ходили автобусы до железнодорожной станции. Леня и Лидочка договорились встретиться заранее, чтобы ни в коем случае не опоздать на поезд. Мало ли, автобус в дороге сломается или еще что. Леонид топтался у обшарпанного здания и то и дело смотрел на большие часы на столбе. Лидочка почему-то опаздывала, хотя обычно за ней такого не водилось. «Ничего страшного», — подумал он. Может, вспомнила в последний момент, что не положила в чемодан что-то важное. Все-таки уезжали они не на пару дней. Он еще раз обошел бетонный столб, прислонился к нему и опять уставился на дорогу, откуда должна была появиться Лидочка. Но ее все не было. Мимо с ревом проехал автобус. Следующую уже никак нельзя было пропустить, тогда бы они точно опоздали на поезд. Он еще раз проверил билеты, документы, все на месте. И тут, он только успел поднять голову, ему на шею бросилась Лидочка. Она совсем запыхалась и едва дышала. «Ты пришла!» — обрадовался он и тут же спросил. «А где твои вещи?» У Леточки с собой не было ни сумки, ни чемодана. «Прости, пожалуйста!» — выдохнула она. «Ленечка, прости! Тут такое... В общем, я сейчас никак не могу. У нас, в общем, ЧП». «Ты что, не поедешь со мной?» Ему тоже как будто перекрыли воздух. «Я поеду! Я непременно поеду! Только не сегодня! Так получилось! Сейчас я никак не могу! Ну, никак!» «Все ясно! Опять что-то с Мишенькой!» — насупился он. «Ну, чего ты так?» «Да потому что! Это ведь твоя мама все придумывает, чтобы вас с отцом никуда от себя не выпускать! А Мишка ваш здоровенный бутуз! Нормальный пацан растет! Как вы с отцом не понимаете, что она вами крутит?» «Ленечка, миленький, я приеду, я, честное слово, приеду, через неделю! Я даже не приеду, я прилечу! Вот, смотри, у меня и билет есть на самолет, мне папа достал!» Она развернула бумажку, зажатую в потной ладошке. Это и в самом деле был билет до Москвы. «Видишь, ты пока на поезде добираться будешь, я тебя и нагоню, но не сердись, пожалуйста!» Конечно, он не сердился. Он был в отчаянии, потому что просто не мог уехать, он не мог оставить ее здесь. Он вообще не мог ее оставить. Ни на минуту. «Ну как же так?» вздохнул он, скривившись, как будто от боли. «Просто, понимаешь, Мишеньку нужно послезавтра вести на прививку, а у папы как раз важный рейс. Его никак не отменить, и заменить его некому». «А мама твоя что, не может одна сходить с ребенком к доктору?» «Да может, конечно, но просто...» всегда так температурит от прививок, и она очень меня попросила с ними побыть. Боится с ним одна оставаться, мало ли что, понимаешь? Честно? Нет, не понимаю. Я тебе уже сказал, что это... Это как кукольный театр какой-то. Ты же взрослый человек, Лида. Ну да. Но с другой стороны, она ведь меня отпускает в Москву. Учиться. Ты представляешь, каково это для нее? Я же раньше вообще никуда, никогда не уезжала. А теперь сразу в Москву. И она отпустила... «А тут всего-то маленькая просьба помочь с Мишенькой. Ну, последний раз, пожалуйста. Когда я потом их еще увижу? Мишка уже подрастет совсем. Я же теперь только на каникулы приеду, после сессии». Он вздохнул. «Ладно», — подхватил сумку и забросил ее за плечо. «Все понятно с твоей мамой и с Мишенькой». «Я прилечу! Через пять дней! В субботу! В эту субботу! Вот же билет!» «Хорошо, ладно». Отмахнулся, а он от нее с сердитым видом. Хотя на самом деле не мог на нее сердиться. Я пошел, как бы автобус не пропустить. Она подхватила его под руку и пошла рядом с ним. А потом вдруг остановилась. «Стой!» — крикнула она. «Что опять?» «Оставь мне что-нибудь». «Что?», что «Оставь мне что-нибудь. Ну, Леня, чтобы у меня было что-то твое на память. Какую-нибудь вещь. Неважно». «Лида, на какую память, если ты клянешься прилететь в субботу?» «И я прилечу? Но ведь это же целых пять длиннющих дней без тебя! Ну, дай мне что-нибудь!» Он замешкался, пошарил в карманах, но там нашелся только помятый и не слишком чистый носовой платок. Тогда он расстегнул сумку. Прямо сверху, под молнией, лежали перчатки. Он так и не добился у тетушек, где они смогли их раздобыть, но перчатки были знатные, югославские, замшевые, а внутри мех. Никогда в жизни Леня не видел таких перчаток. Это были роскошные, шикарные перчатки. В них можно было щеголять по Калининскому проспекту, а можно было запросто уехать в экспедицию на Северный полюс. Им не было цены этим перчаткам. Но сейчас он об этом не думал, а просто взял и протянул одну Лидочке. И она тут же расплакалась. «Вот», — всхлепнула она, «теперь они тоже будут скучать друг без друга». «Как бы и с тобой до самой субботы!» Она проводила его до автобуса, прижимала к стеклу руку, а он с другой стороны свою. «Ты же меня встретишь!» — крикнула она ему в тысячный раз, и он кивнул. «Ты же записал номер рейса!» «Я запомнил!» — крикнул он в ответ, а потом все-таки не выдержал, выбежал из автобуса, кинулся к ней и поцеловал. В первый раз, по-настоящему, в губы. И ему было наплевать, что на глазах у всех. «До субботы!» Тихо сказала она. До субботы. Отозвался он ее эхом. Только встреть меня обязательно. Лидочка, ну конечно, я тебя встречу. Только не забудь, потому что я же обязательно прилечу. Я обещаю, я даю тебе слово. Она не прилетела. Ни в эту субботу, ни в следующую. Он ездил встречать ее каждую неделю. Почти 50 лет.